Глава 11 Крах, едва дьявол исчез, как в комнату вошел Пьер, Лакей Луицы, оставленный им в Париже. Какие такие важные новости заставили тебя мчаться, сюда, сломя голову? спросил барон. Очень срочные письма из Тулуза, из Парижа, и еще откуда-то. К тому же судебные исполнители пришли описывать ваши апартаменты. Мои. Ну да, господин барон. Луица похолодел. Банкротство не казалось ему возможным, но неприкрытые угрозы дьявола и особенно его издевательские прощальные напутствия испугали Армана. Он махнул Пьеру, чтобы тот оставил его одного, и распечатал полученные письма. Первое извещало об исчезновении его банкира. Удар был страшным, но не смертельным, ведь у Луица во владении оставалось еще немало недвижимости, что обеспечивало ему значительные доходы. Он вскрыл письма из Тулуза, из которых узнал, что все его владения больше ему не принадлежат. В округе появился некий человек, вооруженный не вызывающими сомнений документами, из которых неоспоримо следовало, что владения господина барона де Луица-отца были проданы им покупчей, не засвидетельствованный у нотариуса, при условии, что покупатель предоставит Луицу старшему пожизненное право пользования своими владениями и доходами с них. Этот человек не воспользовался сразу полученным правом наследования, потому что, когда барон отошел в мир иной, находился в Португалии, где перепродал купчую некоему господину Риго, который и инициировал экспроприацию. Напрасной тратой времени были бы попытки живописать ярость и страх, которые испытал Луицы, просматривая роковые письма. В какой-то момент ему показалось, что он грезит, и он резко встряхнулся, словно желая сбросить преследующий его навязчивый кошмар. Потом открыл окно, будто свежий воздух мог выветрить бившийся в его голове бред. Затем он вообразил, что сатана внушил ему весь этот мрак, лишь бы наказать за резкие суждения об остальных соискателях преданого и в диком порыве бешенства он снова воспользовался магическим колокольчиком. Дьявол тут же явился, все такой же грустный, спокойный и серьезный. «Это правда?» — закричал Луицы. «Правда, правда!» — тихо ответил дьявол. «Я разорен?» — «Разорен!» «Это твоих рук дело, Аспид!» «Это все ты!» — заорал барон. Разум Луицы окончательно помутился от гнева и он бросился на дьявола, чтобы разорвать того в клочья. Однако барону не удавалось схватить ясно видимый, могучий, но подобно змею, выскальзывающий из рук силуэт. Луицию, совершенно обезумев от собственного бессилия, неистово молотил кулаками неуловимое бестелесное существо, пока изнуренный яростью и беспомощностью не упал, задыхаясь от рыданий, стонов и слез. Боли горечь обрушились на него, никак не затихая, и он не успел еще собраться с мыслями, как увидел перед собой дьявола, который смотрел на него сверху вниз, все с той же грустной и суровой улыбкой. Луицы, нашедший некоторое облегчение в слезах, спросил, обхватив голову руками. «Что же делать, что же делать? Жениться!» — ответил дьявол. «Жениться!» Когда барон окончательно пришел в себя после приступа иступленного отчаяния, он был уже один. В замке стояла глубокая тишина. Мало-помалу он начал связно размышлять, и в голове его зароились некрасивые мыслишки. «Жениться», — сказал сатана, — «но на ком? На женщине, которую я только что отверг? Связаться с этой семейкой, подлость нравов которой равна низости манер? К тому же еще ничего не известно. А вдруг я выберу бесприданницу?» «Ведь я имел неосторожность наплевать на договор, заключенный остальными женихами. Эх, если бы можно было переиграть! Почему только жуликам все счастье?» Словно молния блеснула в этот момент в глазах Луицы, высветив всю глубину его падения. Точно так же, как во время ночной грозы, Зорница помогает путнику разглядеть грязную канаву, в которую он умудрился сверзиться». Луица ужаснулся и на какое-то время обрел способность к более трезвым и чистым размышлениям. «Нет», — сказал он сам себе, — «я не пойду на такую мерзость». К тому же, если подумать, то зачем мне это? Выбор Эрнестина уже сделан, как сказала мне ее мать, которую я оттолкнул. Однако, может быть, есть еще время? Он сосредоточился на этой идее, которая уже не так его пугала, как поначалу, Затем он решил найти облегчение от страданий в самих страданиях, для чего подобрал письма, которые расшвырял ногами в приступе бешенства. Письма окончательно подтвердили факт банкротства, и барона подавила глубокое уныние, пришедшее на смену первоначальному возбуждению. Он прикинул, что его ждет в будущем. Полное лишение прозябания в нищете. И обиднее всего, что он станет мишенью для презрительных насмешек, Всех тех, кого знал раньше. Тщеславия, самый недостойный советчик после нищеты, заговорила в нем в полный голос. И Луица, без оглядки устремившись к злу, словно взбесившаяся лошадь, несущая к пропасти, не разбирая пути, решил таки испытать свое счастье женитьбой. И, не раздумывая больше ни минуты, он вновь призвал сатану, который тут же явился все в том же суровом и грустном обличье. «Холоп!» Обратился к нему Луицы с быстро нашедшейся ради нечистого дела смелостью, которую так трудно было обрести ради дела благородного. «Холоп, ты можешь хоть раз не соврать мне, и чтобы это пошло мне на пользу, а не во вред? Я делал это двадцать раз, но ты не хотел мне верить». Ну продолжай Луицы, выкладывай-ка быстро, холопская твоя душа. Кому из этих двух женщин предназначена дядюшкина преданная?» «Ты же говорил, что эта мерзость тебя не касается. Или я, слышался, мой господин?» «Давай-ка без нравоучений, лукавый», — вспыхнул Арман. «Что, я лучше других, что ли? Я же не святой. Эта роль, видно, дуракам только в пору. «Ты никогда и не был лучше других», — холодно заметил дьявол. «Ты как был ничтожным типом, так и остался. А сейчас ты куда более подл, чем те, кого ты с таким рвением поносил». Ведь они-то многие годы шли к постепенной утрате благородных чувств, шаг за шагом, через жестокий жизненный опыт. Они выстрадали унижение перед богачами, нищету, беды, презрение. Ты же никогда ничего подобного и на зуб не пробовал. Но ты забыл о каких бы то ни было приличиях, стоило только упомянуть о лишениях, которыми они сыты по горло. «Какая же это жизнь?» — горестно воскликнул Луицын, в котором бурлили еще не совсем растерянные остатки гордости и чести. Обыкновенная, человеческая. Другие мучаются по 12, а то и 15 лет, а ты всего четверть часа. Я украл у тебя семь лет твоего бессмысленного существования, но ты их вполне наверстал, так что можешь не плакаться. Тебе лишь бы шуточки шутить, немилосердный комедиант, вздохнул Луици. Ну что ж, давай, доводи до конца свое мерзкое дело. «Лиши меня последних иллюзий. Расскажи о всей глубине падения моей невесты, о всех ее пороках, не скрывая ничего, дабы я испил до дна горькую чашу моих собственных ошибок. Ты все-таки решил жениться? Может, тебе выгоднее будет отдать мне десяток лет твоей никчемной жизни? Ну да, и я очнусь нищим стариком. Нет, твердо возразил Луицы, нет. Кем бы ни оказалась эта женщина, я возьму ее в жены». У тебя есть еще в запасе почти два года. Есть и более честные способы нажить приличное состояние. Испытай судьбу. Ну уж нет. В каком-то безрассудном отступлении горевал Луицы. Что я буду делать? Что я умею делать? Наняться на жалкую и унизительную работенку к людям, которых раньше я подавлял своей роскошью? Вымаливать у них должность, с которой я не справлюсь? И моя никчемность лишь удвоит. Утроит стыд отчаяние. Нет, я хочу жениться на этой женщине, и я женюсь на ней. Это окончательное решение, настаивал сатана. Да, ответил Луицы и предложил дьяволу поудобнее устраиваться в кресле. Ну что ж, сказал дьявол, тогда я расскажу тебе о ней. Слушай. Конец третьего тома.